Глава шестая. Старкиллер-групп. Глава моя, будто мотор, расшаталась она, расшалилась. Инопланетянин Вася первым исчез в полупрозрачной кишке фантастического трубопровода, соединившего балкон квартиры Гризова и квазилюка летающей тарелки Армарана, сообщив на прощание, чтобы земляне подождали на балконе одну минуту. Воспользовавшись заминкой, Антон с любопытством осматривал мутную волокнистую массу тепличного покрытия. На вид это было что-то похожее на полиэтилен, предварительно перемешанный с волокнами кокосового ореха. Интереса ради журналиста даже попытался отковырять маленький кусочек пальцем, но инопланетная масса не поддалась, оказавшись на ощупь теплой и слегка шершавой. Идея технически продвинутого соседа применить топор или автоген поддержки Антона не нашла. А вдруг эта кишка живая и обитает в симбиозе с армаранным летчиком. Лучше ничего руками, особенно с автогеном, не трогать, Григорий согласился. Тут они оба услышали телепатический призыв откуда-то из глубин тарелки. Внимание! Приготовьтесь к втягиванию, включаю режим транспортировки. Земля не приготовились, хотя режим транспортировки звучал как-то грубовато, словно речь шла про чемоданы в аэропорту. «Надо будет подучить его нашему языку», едва успел подумать Гризов, когда тело журналиста вдруг опять потеряло вес и плавно оторвалось от пола, словно воздушный шарик. Уже наполовину втянувшись в эту полупрозрачную кокосовую кишку, Антон помахал соседу на прощание плечами, словно крыльями, мол, «Лети, за мной, у меня карта». Внутри довольно узкого трубопровода царил полумрак. Видимо, армораны могли струиться в темноте, как вода, но это была только догадка, которую предстояло проверить. Едва всосавшись полностью, Гризов заскользил все быстрее с каждой секунды, едва не касаясь плечами шершавых стенок. Появилось стойкое ощущение, что где-то наверху работает гигантский воздушный насос. Кроме того, все происходящее напомнило ему недавнюю поездку в Турцию с посещением аквапарка. Именно там он испытывал нечто похожее, когда летел вместе с водяным потоком на огромной скорости по закрытой черной трубе, то и дело закручивающейся в спирали. Когда труба неожиданно закончилась, он рухнул с громким криком и всплеском прямо в бассейн, почти погрузившись на дно. И это было безумно здорово. Что будет сейчас, пока было непонятно. Вряд ли у армаранов есть аквапарки, скорее они любят светопредставления. В последний момент что-то мягко ткнулось Антону в подошву кроссовок и снова пропало внизу. Видимо, Григорий догонял. В следующую секунду Гризов вылетел из трубопровода, на секунду оказался в воздухе и затем мягко плюхнулся вниз на что-то зеленое. Предусмотрительно откатившись в сторону, увидел, как Григорий повторил тот же маневр, совершив мягкую посадку на его место. убедившись, что их больше никуда не всасывает. Антон осторожно огляделся по сторонам. Сначала возникло странное ощущение, что их затащили в самый обыкновенный отечественный лес. Соседи лежали сейчас посреди небольшой зеленой лужайки, вокруг которой частоколом росли живописные деревья. На вид это были лиственные экземпляры деревьев в с хвойными. Лес как лес, если не считать одинокой пальмы, которая спокойно росла между двумя соснами. На Руси такое сочетание встречалось очень редко, можно сказать, вообще не встречалось, а здесь оно имело место быть. Приглядевшись пристальнее, журналист заметил за космическими елками мерцающего инопланетянина Васю, который и здесь решил сохранить более привычный землянам облик хирурга. «Приветствую вас, потомки великого тукана, на космическом корабле армарана исследователя», торжественно объявил Вася, выдвигаясь на передний план. «Как вам мой гигиенический шлюз?» «Какой шлюз?» — переспросил Забубенный и брезгливо посмотрел на то место, откуда он прибыл. Гигиенический, то есть для астровизуальной очистки инопланетных тел от вредных бактерий, которые прибывают на борт вместе с ними. Как вам мой кхе-дизайн?» «Да-да», — поддержал разговор Антон, вставая на ноги. «Понимаю. Бактерии — страшное дело. Они на Земле повсюду. Так, что ты про шлюз-то говорил?» «Раньше этот шлюз был просто пустым квадратным кхе...» отсеком, где дезинфицировались все пребывающие на борт пришельцы или армораны после посещения чужих планет. Но недавно совет мудрых и тактичных разрешил нам моделировать его по своему вкусу. Я подумал, что вам будет приятно оказаться в лесу, который вы обычно пытаетесь достичь хке по выходным». «Здешний газ по составу ничем не отличается от того, которым вы дышите в лесах планеты, а внешний вид и сущность экземпляров флоры взяты с поверхности Земли с помощью простого астровизора, который в состоянии передавать на борт эту информацию. Следуйте за мной, я вам сейчас все покажу». Антон специально прошел между пальмой и елкой, оторвал у елки несколько иголок, пожевал их во рту, а потом сплюнул. Иголки у елки были настоящие, горькие и смолистые. Расследовав за армораном сквозь полупрозрачную стену, соседи вскоре вышли с поляны, оказавшись в другом помещении. Это был большой зал, где свободно мог разместиться батальон пехоты и пяток танков. А еще, если бы не овалы различной конструкции на полу и стенах, видимо, космические приборы, здесь вполне можно было бы играть в футбол. На стенках, как водится, мигали всякие лампочки и светились кнопочки, с потолка свисало нечто похожее на провода или аны одновременно. Гризову даже показалось, эти провода живые и немного шевелятся. Его догадка почти подтвердилась, когда он ощутил, что ступает почему-то мягкому. Когда журналист опустил голову, то обнаружил, что они по-прежнему идут по траве, которая росла здесь повсюду, под космическими столами и стульями, на стенах и вокруг узких иллюминаторов. По мере продвижения к центру зала, трава меняла свой цвет с зеленого на желтый и его оттенки, а потом снова становилась зеленой. То же самое происходило и с армараном Васей. Забубенный с интересом озирался по сторонам, но периодически глядел себе и под ноги, не ползает ли чего ядовитого в этой разноцветной траве, но там, к счастью, ничего не ползало. Достигнув центра зала, где расположилось нечто похожее на полукресло из дерева с дизайном армаран остановился. Полукресла приросли к полу вокруг белоснежного объекта, похожего на застывший коралловый риф, только маленький. Вася опустился на одно из кресел, предложив гостям. «Располагайтесь, будьте как хе-хе, в офисе рубки на даче дома». Оказавшись на кресле, инопланетянин почувствовал себя в привычной атмосфере и немного расслабился. Вместо хирурга опять появилось доброе пятиглазое привидение. «Мерсибоку», — ответил Антон и осторожно присел на полу кресла, которое тут же слегка прогнулось под ним и приняло форму тела. Сидеть так было очень удобно. «Умная лежанка», — подумал Гризов. «Мне бы домой такую». Григорий осторожно опустился на другую лежанку. Инопланетная техника, которая, кажется, жила в симбиозе с живыми существами, пока его настораживала. Он, он больше привык к отдельным шестеренкам и поршням. «Вот вы и у меня, хе в гостях», — обозначился Вася. Это основное помещение моего космического корабля. Тарелки, как вы его называете, между собой. Здесь есть все для жизни и любой сложной работы. Если хотите, можно, как это кхе, слегка перекусить». Забубенный настороженно покосился на свисавшую неподалеку кабельную лиану, которая слегка шевелилась, и ответил за двоих. «Нам бы насчет прибамбасов, а то домой скоро надо. Жена ищет, небось». «Вы правы, не будем откладывать спасение планеты Великого Тукана», — согласился Армаран. Он слегка изогнулся, и прямо из подлокотника полукресла перед ним выросло нечто похожее на пульт управления. Это была небольшая каплевидная линза, внутри которой светилось несколько разноцветных огоньков. Армаран прикоснулся одной из своих коротеньких лапок к линзе, и вдруг в углу зала раздалось легкое шуршание. Земляне, как по команде, повернули головы. К ним по воздуху приближалась поросшая мхом платформа, на которой виднелась груда загадочных приспособлений. Когда платформа подплыла поближе и остановилась рядом с застывшим мини-рифом, земляне с удивлением уставились на груду хлама, которая, судя по всему, была верхом инопланетной техники. С виду все эти приборы походили на чудовищные гибриды, вызванные к жизни воспаленным умом арморана-исследователя, который перепил тамошний Турде. Вася с удовольствием воспарил над своим полукреслом и, приблизившись к платформе, которая мгновенно пожелтела от радости, взял конечностями один из приборов. Повернув к землянам свои пять глаз, он сообщил. «Это на вашем языке называется анализатор сущности. С помощью такого прибора вы будете в состоянии мгновенно определить, что за индивид находится перед вами, и в зависимости от результата просчитывать свои действия. Портативный ручной вариант работает на расстоянии до 500 шагов». Есть и стационарный вариант, смонтированный на корабле. Армаран указал конечностью на один из зеленеющих овалов в углу зала. Этот способен разглядеть сущность индивида даже с орбиты. Однако его применение в условиях передвижения по Земле тоже ограничено, хватает только до десяти тысяч километров. Есть и другие особенности. Например, анализатор будет показывать настоящую сущность индивида, которая не всегда может совпадать с его к, э, профессией. Когда сущность и профессия совпадают, это идеальный вариант развития. Но, как показал мой астровизуальный анализ нескольких миллионов человек из вашей популяции, такое совпадение бывает очень редко». Армаран неожиданно протянул странный аппарат журналисту. «Сейчас вы можете испытать его сами». Гризов осторожно взял анализатор сущности двумя руками и начал с интересом рассматривать. В целом, изделие армаранских умов походило на помесь короткого обрезка канализационной трубы, елочные гирлянды и связки китайских электронных часов с жидкокристаллическими экранами. Эта труба надевалась на руку, плотно и мягко облегая ее, была почти невесомой. Оказавшись на руке владельца, прибор автоматически включался и оживал ровным зеленоватым светом многочисленных экранчиков. Когда Гризов надел прибор на свою руку, то сразу ощутил, что знает все на свете и ему все в этом мире понятно. Странное это было ощущение, но, слава богу, не страшное. «Работает по сигналу головного мозга владельца», — пояснил учтивый Армаран. «Надо только направить его на исследуемый объект». «А это не вредно для объекта или меня?» — спросил Антон. «Абсолютно безвредно. Прибор представляет собой самообучающийся полуживой организм, способный работать с мозгами многих разновидностей живых организмов в большинстве галактик. Последнее достижение армаранских ученых-размыслителей». «А зачем столько экранов?» «Самый большой показывает сущность индивида». естественно, с точки зрения землянина. Чаще она высвечивается словами, иногда с пояснительными картинками. Верхний экран справа индицирует профессию в случае несовпадения сущностью. Экран под ним – имя индивида. Следующий экран – пол. Экраны слева, соответственно, степень удовлетворенности жизнью в процентах, наличие главной мечты – есть-нет, содержание в крови вируса X – также в процентах. «Это единственный экран, который горит красным цветом. При встрече с носителем вируса X вам необходимо также иметь при себе определительно стоящих намерений, мыслей и состояний. Это тоже очень важный прибор, поскольку люди с X-вирусом обычно более агрессивны, чем остальные». Антон, поразмыслив, незаметно повернулся и указал пальцем в сторону Григория, который был занят созерцанием другого прибора на летающей платформе. Прибор, привлекший внимание Забубенного, напоминал детский велосипед с одним колесом, скрещенный с искусственным спутником Земли и словно дикообраз периодически раздвигал в разные стороны иголки антенн. Анализатор сущности на руке Гризова ожил, высветив многочисленными экранами интересные данные. Сущность – механик. Профессия – бортмеханик. Рядом возник рисунок автомобиля УАЗ. Имя – Григорий Петрович Забубенный. Пол – мужик. Степень удовлетворенности жизнью – 100%. Наличие главной мечты есть, имеется. Наличие вируса X нет, не имеется. Ознакомившись с данными анализатора, Антон несколько удивился и не удержался от вопроса. «Слушай, Григорий, а ты что, на работу устроился?» Григорий, который тайно ходил пробоваться на роль главного механика аэрофлота и был принят испытательным сроком на должности бортмеханика УАЗика технической службы, отвечавший за исправность парка самолетов в местном аэропорту, немного обиделся. «А ты не подсматривай чужие сущности без разрешения. Я только через две недели должен приступить к своим обязанностям. Даже жена не знает еще». «Прости, Григорий, это я от любопытства», — стал извиняться журналист. «Хочешь мою сущность посмотри?» Он протянул руку с анализатором к Забубенному. Прибор, получив сигнал мозга, сам собой отключился и всплыл в воздух. Григория дважды просить не пришлось. Он просунул в него руку и мстительно ткнул пальцем в Гризова. Инопланетный анализатор нежно обхватил предплечье земного механика, снова ужил огнями и прописал на экранах. «Сущность – журналист, профессия – журналист, имя – Антон Васильевич Гризов, пол – мужик, степень удовлетворенности жизнью – 65%. Наличие главной мечты – есть-имеется, наличие вируса X нет, – нет-не имеется». «А что это у тебя с удовлетворенностью так хило?» – спросил в свою очередь Григорий. «Проблем в жизни много». «Понятно. Пьешь мало — исправим». Антон замахал руками и хотел было возразить, что как раз с этим у него все в порядке, даже перебор, но не пришлось. За разговором земляне совсем позабыли про тактично молчавшего Армарана, который сейчас вежливо откашлялся. «Извините меня, но каждый день на планете Великого Тукана вирусом X заражается тысячи индивидов. Мы должны торопиться и начинать свою деятельность по излечению планеты». «Нет проблем, дружище», — согласился Антон. «Мы с Григорием немного отвлеклись. Показывай дальше нашу экипировку». «Следующий прибор называется «Определитель настоящих намерений, мыслей и состояний». Взяв с платформы нечто вроде компактных часов, которые также надевались на конечность, армаран исследователь продемонстрировал землянам новое устройство. Прибор показывал, как именно к тебе настроен индивидуум, что у него на уме и что он будет делать в ближайшую минуту по отношению к тебе». Умный прибор также инициировал его состояние в данный момент. Этот прибор понравился Гризову больше, поскольку он был гораздо компактнее первого. При желании его можно было носить даже на ноге. В любом случае, анализатор телепатически передавал информацию непосредственно в мозг. Прибор сам определял все параметры индивидов, стоило им только войти в зону действия, 100 метров. Очень удобно, поскольку не надо показывать на объект пальцем, что интеллигентному человеку не всегда возможно. На приборе было пять узких экранчиков, отличавших кристаллической зеленью. Состояние, настроение, мысли, действия, предполагаемый результат. Гризов приложил прибор к правой ноге. Из часов немедленно показались два отростка и соединились на икре. Давление на ноге Антон не почувствовал, но едва он инстинктивно повернул голову в сторону Григория, как мгновенно уловил предупредительный сигнал анализатора. «Намеренье? Я тебя посмотрю, журналист!» Значит, прибор уже работал. Антон не стал дожидаться анализа действий и немедленно посмотрел в другую сторону. Его взгляд упал на застывший риф и уже собирался было двинуться дальше, как вдруг в мозгу возникли результаты анализа. Состояние заторможенное, настроение белое, мысли могу накормить, действие готов накормить, предполагаемый результат накормлю, если захочешь. «Что же это за конструкция?» — удивился Антон. «Может, инопланетная кристаллическая скатерть-самобранка?» Но на вопрос, возникший в мозгу Антона, ответил сам пришелец Вася. «Это разумное подводное растение с искусственно заторможенным циклом развития со дна нашего единственного моря на Оззе. Оно может входить в контакт с другими разумными особями и в состоянии производить любую еду, какую только можно себе представить. Мы используем эти разумные растения в наших дальних экспедициях. Единственное ограничение – это размеры. В пересчете на ваши единицы производство еды не должно превышать в объеме 1 кубический метр в день. Антон задумался, что бы такого представить? Может, кубический метр курицы или кубический метр макарон? Или целый кубометр красной икры, а лучше рыбы? Но тогда придется представлять еще и кубометр пива, или даже два. оно только твердую еду производит или еще напитки осилить сможет», уточнил Антон в нерешительности. «Да-да», вступил в разговор Григорий. «Как насчет напитков?» «Нет, напитки оно не может производить», ответил Арморен следователь. При этом нам показалось, что Вася вздохнул совсем по-земному. «Особенно веселящие. Такие напитки у нас в дальних звездных экспедициях запрещены до возвращения на Озу, иначе может измениться восприятие сущности, а это недопустимо». Земля сочувственно переглянулись. «Ладно», — решил Антон, переводя взгляд на другие приборы. «Я, пожалуй, дом поем. Что у тебя, Вася, еще осталось из прибамбасов?» Вася взял с платформы нечто похожее на портативный огнетушитель, который крепился на плече. Вид у прибора был слегка устрашающий. «Это почти оружие», — предупредил Вася, — «и с ним надо быть особенно осторожным, чтобы случайно не причинить кому-нибудь вред. Мы уже много к лет ни с кем не воюем и постепенно забыли, зачем оно нужно. Но совет мудрых и тактичных, узнав о концентрации вируса X на вашей планете, счел необходимым снабдить меня прерывателем импульсов агрессивности». Инопланетянин продемонстрировал огнетушитель землянам. Действует он так. Когда кто-либо из зараженных вирусом X пытается нанести вред вашему телу или сущности, его мозг излучает импульсы агрессивности. Прибор улавливает импульсы с расстояния в 500 метров. Если прервать этот поток контрпотоком, то импульсы изменят свои заряды и вернутся к человеку с вирусом X в крови. Такой человек окажется замкнутым на самого себя и будет мгновенно нейтрализован. «Формы нейтрализации бывают разными, от успокоения до саморазрушения. В любом случае поток агрессивных действий прекратится. Этот прерыватель импульсов надо носить на плече». Антон внимательно оглядел прерыватель. Его действительно было иначе, как и на плечо, и не надеть. Придется ходить, как хищник за Шварценеггером с космическим огнетушителем на плече. «Скажите, Вася, — поинтересовался Гризов, — а нет ли у вас прерывателя поменьше размером, а то как-то неэстетично?» Армаран, как ни странно, с ответом не задержался. Среди груды космических приборов тут же нашлась небольшая коробочка, в которой лежал десяток с виду совсем обыкновенных серебряных колец. Антон примерил одно на указательный палец левой руки. Кольцо, казавшееся металлическим на вид, на ощупь проявило признаки жизни. Оно было теплым и шершавым изнутри. «Это древний организм Ухла, с дна нашего единственного моря на Озе», пояснил Армаран. Он помнит еще времена Великого Тукана. Этот организм может прерывать импульсы агрессивности на очень ограниченном расстоянии до 20 метров. Но если вы сможете наладить с ним личный контакт, то есть хе хе подружитесь с ним, ваша защитная зона может расшириться до еще не изученных пределов. В древности бывали случаи, когда ухло защищало помощников Великого Тукана на расстоянии до четырех друмбов. «А это сколько в нашей системе?» – поинтересовался любопытный механик. Армаран усиленно замерцал и закхекал. Наконец ответил. «Это нельзя перевести. Такие знания доступны только ближайшим помощникам великого тукана. Ухло раскрывает секрет сама и только тому, кому захочет передать эту информацию». Антон снова посмотрел в коробочку, где оставалось еще девять колец. «А еще одну можно надеть для усиления эффекта?» Армаран отрицательно померцал. «Ухло дружит только с тем, кто не думает о количестве. Если найти к ней подход то вполне хватит и одной. «Ну, одной так одной», — согласился Гризов, протягивая коробочку соседу. «Григорий, держи, надевай ухлу». Григорий послушно надел кольцо на палец. Ничего необычного при этом не произошло, если не считать того, что палец у Григория был несколько больше кольца. Но ухло при надевании расширилась и осела по форме пальца, мгновенно превратившись в серебро. Забубенный даже испугался, можно ли его будет снять, но быстро убедился, что прерыватель импульсов агрессивности легко входит и выходит, а потому успокоился. Следующим необходимым прибором в борьбе за частоту планеты от людей с вирусом X был модулятор формы и температуры тела. Выглядел он сначала как попавшая под каток лягушка, а потом, когда Забубенный приложил его, по совету Васи, к своему небритому лицу, как простая зеленая маска. Модулятор немедленно стал прозрачным и приготовился ждать команд Забубенного. Вася предупредил, что этот аппарат в состоянии временно менять направление химических процессов организма потомков Великого Тукана и превращать его в любой предмет по желанию. Забубенный мог сейчас превратиться в человека с другим телом и лицом. Рост и вес не имели значения, а также в неживые, с точки зрения землян, предметы. Например, в дом, столб или пылесос. Модулятор формы и температуры тела предназначался для использования только в крайне опасной ситуации, которой нельзя было избежать в обычном состоянии тела. Единственное ограничение, которое конструкторы-армараны так и не смогли преодолеть, заключалось во времени действия модулятора. Прибор активно функционировал 30 минут, а потом терял свои свойства. Как объяснил Вася, модулятор формы расходовал массу энергии, и каждые полчаса ему требовалось время на подзарядку из космоса. Антон и глазом не успел моргнуть, а перед ним, едва разместившись между лежанками и овалом неизвестного назначения, уже стоял новенький КамАЗ. Сверкающая машина сама собой хлопала дверцами, мигала фарами и даже трижды просигналила наблюдавшим за ней индивидом, после чего КамАЗ снова трансформировался в лучезарно улыбавшегося Григория. «Ну и каково чувствовать себя машиной?» поинтересовался Антон. Высший класс. Только я бы дизайн немного доработал, да в моторе кое-что заменил, а то, думается, медленно в таком состоянии. Но в целом ничего. Жить можно. Последним в ряду снаряжения для спасения мира был генератор видимости-невидимости физической оболочки, который Антон так и окрестил для краткости «видимо-невидимо». Он представлял собой полусферу красного цвета. При надевании на голову эта сфера сливалась с ней в единое биологическое целое и делала тело то видимым, то невидимым. То же самое происходило и с одеждой на теле, и со всеми предметами, которые это тело держало или несло в данный момент. Применялся генератор, видимо-невидимо, когда угодно и где угодно, батарейка срока годности не имел. Как ни странно, происходил этот генератор не со дна единственного моря на Озе, а из армаранской размыслительной лаборатории. В нем была только одна проблема – он не мог работать одновременно с модулятором формы и тела. Либо невидимость, либо трансформация. Но пока это особенно ни Антона, ни Григория не пугало. Закончив со снаряжением землян, Армаран Вася вопросительно посмотрел на них своими пятью глазами. Этот испытующий взгляд означал для Антона вопрос «С чего начнем?», но у Гризова в голове к тому времени уже оформилась одна идея вселенского уровня, и он решил ее высказать. «Господа земляне и инопланетяне», — обратился он к Григорию и Васе с таким пафсом в голосе, что даже сам удивился, — «мы с вами присутствуем при начале новой эры. Новой, прости господи, миссии, конечный результат которой затуманен неизвестными обстоятельствами. Выполнение этой миссии потребует от нас напряжения всех духовных, физических и неизвестно еще каких сил». поэтому необходимо выработать общую, так сказать, линию действий и оформить все это соответствующими документами». Забубенный посмотрел на Антона, как на сумасшедшего, и сказал, «Это тебе надо было в президенты идти. Ты то так круто завернул, что даже простому механику ни черта непонятно стало, не то что мигающему инопланетянину. Ты можешь по-русски сказать, что тебе надо? Предлагаю открыть совместную русско-армаранскую компанию по уничтожению вируса X на Земле». а также излечению или искоренению всех его носителей, так и запишем в уставе. «Да на кое нам фирму открывать? Нельзя так весь Х повывести?» «Можно, конечно», — согласился Антон. «Но здесь ведь дело межгалактического уровня. Нельзя все пускать на самотек. Надо назначить на посты ответственных лиц, которые будут отвечать за выполнение миссии спасения мира». Тебя, например, предлагаю назначить техническим директором, себя просто директором, Васю, полномочным инопланетным представителем». Забубенный призадумался. Быть техническим директором за свою пусть и насыщенную событиями жизни ему еще не приходилось. Мысли Григорию понравилось. «А зарплата будет?» «Нет, зарплаты не будет. Мы будем работать за межгалактическую идею. Ну сам подумай, кто же из русских мир спасает за деньги? Мы же не американцы какие-нибудь». «Давно мы так не работали», — проговорил в задумчивости Забубенный. Отсутствие зарплаты его не очень обрадовало, но мысль побыть техническим директором межгалактической компании казалась привлекательной. Кроме того, если он будет техническим директором, значит появится немного свободного времени и можно будет подхалтурить механиком в какой-нибудь земной фирме. А с армаранскими прибамбасами можно было вообще свою фирму или даже цирк открывать, где Григорий сможет появляться перед изумленной публикой то КамАЗом, то УАЗом, а то каким-нибудь Мерседесом. За большие деньги, конечно. «Я согласен», — сказал Григорий. «Заявление, что ли, писать?» «Не надо заявление. Достаточно устава, который я сам напишу. И, кстати, название надо еще придумать. Что-нибудь громкое». Инопланетянин Вася мерцал с понимающим видом, но в разговор не встревал. Антон продолжил. «Надо такое оригинальное название, чтобы запомнилось всем и по существу отражало нашу задачу». «Предлагаю назвать фирму «Армаран Плюс», — высказался Забубенный. «Или Икс-миссия. «Мы же не презервативами с водкой торговать собираемся и не шоу-бизнесом заниматься. У нас дело другого плана. Посерьезнее?» «Тогда АХ-1», — не унимался Григорий. «Анти-Х-1! Просто и по сути!» «А почему один? Ну, тогда Аха плюс Гризов прошелся туда-сюда между овалами, слегка примяв траву, которая тут же выпрямилась. «Понимаешь, Григорий, в названии фирмы желательно четкая привязка к Земле, поскольку работать мы пока собираемся именно на планете Земля». Забубенный крепко призадумался и выдал. «Земляне плюс армораны!» «Слишком общо, что-нибудь поподробнее надо, чтобы сразу было понятно, откуда эти земляне, с какой части земли, и чтобы там отражались наши новые возможности, мобильность, невидимость, неотвратимость, и чтобы одно-два слова, не больше». Воображение Забубенного разыгралось не на шутку. «Если бы он был армараном, то, наверное, замерцал и раскалился до бела». Григорий произнес «Северо-западный ДПС». Антон не ожидал такого варианта. Даже Вася оказался заинтригован и, не выдержав, поинтересовался. «А что такое ДПС?» «Это то, во что ты превратился у меня в квартире», — пояснил ему Антон. «В модном бронежилете». Гризов продолжал еще несколько минут рассказывать по космическому кораблю, словно по своему кабинету, а потом приблизился к «Армарану» и спросил. «Скажи-ка, Вася, а что мы будем делать с теми, кто не сможет выйти из-под контроля вируса X и будет представлять опасность для окружающих?» Их надо будет, к сожалению, кхе-кхе перезагрузить, починить, разобрать, собрать, стереть. То есть уничтожить, Антон осекся после паузы проговорил. Тогда предлагаю назвать нашу фирму Star Killer Group. Просто и всем понятно. А почему по-английски? спросил Григорий. Мы же патриоты. Я же говорю, чтобы всем было понятно, иначе английский и американский икс нас не поймут. Нужно общаться с клиентами на их языке. Мы будем работать на международном рынке, а он сейчас захвачен англосаксами. Придется его почистить. Русский предприниматель должен называть фирму по-английски только в одном случае, если намерен уничтожить в этой области всех иностранных конкурентов. «Окей», — кивнул Григорий и уточнил. «А что такое киллер?» — Антон изумленно посмотрел на Забубенного. «Григорий Петрович, ты же вроде просвещенный мужик, смотришь импортный кинематограф, а не знаешь слова, которое знает даже простой школьник. Стыдись!» «Триллер знаю, дилер знаю, а киллер...» «Врать не буду, пока не усвоил. Это что, менеджер?» Антон от удивления даже закашлялся. «Что-то вроде того. Короче, Григорий, каждый культурный русский человек должен знать минимальный набор международных слов, а то трудно будет общаться с другими». Слова такие... «Спикер, саммит, парламент, продюсер, маркетинг-менеджер, креатор, рерайтер, сэмплинг, эксклюзив, киллер, дилер, триллер, перформанс, фитнес-байкер, рокер, рэпер, роллер, воблер, сникерс и тампакс. Запомнил?» Григорий взглянул на Антона, выпучив глаза. «Ну, журналист, ты даешь! Где тут запомнить? Лучше потом запишу!» Антон посмотрел на Вася. «Что скажут инопланетные учредители?» Я еще в точности понимаю, кхе, не все ваши выражения, поэтому вам кхе виднее. Значит решено. Star Killer групп начинает свое существование. Первое собрание учредителей считаю состоявшимся, протокола не будет. Хотя надо подумать о том, чтобы завести грамотного секретаря, поскольку мы будем принимать заказы. Лучшую секретаршу Робко попросил Григорий. Можно не грамотную, но красивую. «Теперь нам надо разработать план наступления, подумать о транспорте. Не может же команда профессионалов ходить пешком. Правда, Григорий?» Тут Антон вспомнил, где он находится, и обернулся к Васе. «У вас есть какой-нибудь летающий агрегат местного значения, чуток поменьше самой тарелки?» Вася переварил заданный вопрос и ответил. «Нет, я передвигаюсь по планете Земля только на своем космическом корабле, но могу предоставить вам необходимые энергетические ресурсы». «Это хорошо». В мировом масштабе корабль нам еще пригодится, но вот в условиях города большеват будет, надо изобрести что-то поменьше. Антон снова повернулся к техническому директору, который уже принялся рассматривать всякие детальки, лежавшие на платформе. «Григорий, тебе поручается разработка нового концепт-кара и его воплощения. Новый кар должен уметь ездить, плавать и летать одновременно. Быть неуязвимым и невидимым с технологиями и материалами Вася нам поможет». «Карт должен быть такой, чтобы... Ого-го! Чтобы все почувствовали наш Тим Спирит!» «Какой Спирит?» «Ты все о своем!» — махнул рукой просто директор. «Ладно, Вася, все понятно. С понедельника начинаем действовать, а сейчас нам надо вернуться домой. Помедитировать немного по отдельности. Кстати, твою тарелку разве никто не видит? Ведь она висит почти в центре города у всех на виду. Кроме вас двоих никто. Я показываю только тем, кому захочу». «Спасибо за доверие», — поблагодарил Гризов. «Тогда мы пошли». Инопланетянин замерцал прощальными красками. «Я думаю, что вы уже можете надеть на себя оборудование. Теперь вам надо беречь себя от вируса Х еще больше. Все, что я вам показал, подчиняется мысленным командам. Стоит только подумать, и эти приборы станут дополнительной частью вашего организма до тех пор, пока в них не исчезнет необходимость. Только наше оборудование надевается на голое тело». механика и журналист переглянулись, затем разделись до трусов, раскинули руки в стороны и стали думать. Инопланетные анализаторы, определители, прерыватели, модуляторы и генераторы один за другим всплывали с в воздухе платформы и приклеивались к рукам, ногам, лицу и голове землян. От громоздких огнетушителей, правда, решили пока отказаться, ограничившись ухлой. Спустя полминуты по местному времени вся полуживая техника вошла в контакт с организмами землян и начала функционировать. Потом Антон и Григорий быстро оделись и направились к гигиеническому шлюзу. Перед тем, как заскользить вниз, друзья обернулись к своему новому знакомому. «Вам действительно понадобится некоторое время, чтобы войти в симбиоз с армаранской техникой», — напутствовал их Вася, ровно мерцавшую входа. Когда будете готовы, сообщите. В ваших генераторах встроены персональные коммуникаторы, работающие на частоте арморанского мозга. Теперь вы можете общаться со мной телепатически. Жду сигнала.